Если ангел освещает действительное положение вещей, показывает правду и предостерегает от обмана, дьявол как раз хочет обмануть человека, скрывая от него правду и действуя внушением. Это внушение происходит через посредство присущей духам силы перемещать материю и изменять ее свойства. С помощью этой силы демоны, в жрецов фараона превратили жезлы в действительных змей. Этим же перемещением материи объясняются явления в области воображения человека и внутренних чувствований, которые производят разные представления и побуждают даже к самым резким поступкам. Сюда же относятся появление разных образов в сновидениях. Когда человек спит, кровь спускается к главному центру чувств, Вместе с ней спускаются и впечатления о свершенных действиях тела, уплотняются там в ином порядке и образуют то хранилище образов, из которых черпается содержание сновидений при приведении его в движение духами. По словам Авиценны о душе, человек имеет пять внутренних чувств. Общее чувство, фантазию, воображение, суждение и память. Святой Фома насчитывает только четыре таких чувства, ибо он считает воображение и фантазию за одно. Говорят, что фантазия хранилище образов, может показаться, что это память, но надо указать на то, что фантазия хранилище воспринятых форм, память же хранилище суждений, не воспринимаемых внешними чувствами. «Кто видит волка, тот спасается от него не вследствие его отвратительной формы или его цвета, воспринимаемых внешними чувствами и сохраняемых в фантазии, а вследствие того, что волк – враг его природы. Это происходит из-за способности суждения, определяющей волка как врага, а собаку как друга. Хранилище этой способности суждения находится в памяти». Как сновидение, так и видение в бодрствующем состоянии обусловлены появлением различных образов из области памяти вследствие определенного движения крови и соков под влиянием действия духов. Когда эти духи – демоны, то появляющиеся образы можно назвать внутренним искушением – Отсюда явствует происхождение любовной пагубы, возбуждаемой образами, поднимающимися из хранилища человеческих восприятий. Демоны действуют тут двояко. Или они не затемняют рассудка, или затемняют его. К этому можно привести примеры из опытов над пьяницами и над людьми, страдающими мозговыми заболеваниями. Затемнение рассудка происходит или без посредства ведьм и колдовства, или через это посредство. Мы знаем одну старуху, которая наводила последовательно подобное любовное иступление на трех аббатов одного монастыря, о чем свидетельствуют все монахи этого монастыря. Она не только навела на них эти чары, но и убила их. Четвертого она свела с ума, в чем она и призналась. Причем объявила, я это действительно совершила и буду так поступать и впредь. Они будут продолжать любить меня, ибо они много съели моих испражнений. И, протянув руку, показала при этом количество. Я признаюсь, что у нас не хватило власти наказать ее, поэтому она все еще жива. Дьявол может вводить людей в искушение, пользуясь также их предрасположениями. Ведь тело, предрасположенное к похоти или гневу, легче поддается внушениям, связанным с этими страстями. Нелегко проповедовать народу на вышеуказанные темы. Надо тут давать объяснение общепонятным языком. Прежде всего, пусть проповедник изложит народу, Католично ли утверждать, что ведьмы могут возбуждать любовь мужчин к чужим женам до такой степени, что их не отвратить от этой пагубной страсти ни ударами, ни словами, что они чувствуют даже ненависть к своим законным женам, что они не в состоянии исполнять свои супружеские обязанности для увеличения потомства и что они темной ночью по пустынным дорогам бегут иногда к своим возлюбленным.